Было около трех часов, когда Тесс улучила минутку, чтобы поднять глаза и осмотреться по сторонам. Она почти не удивилась, увидав, что Алек дербервиль вернулся и стоит у ворот около изгороди. Поймав ее взгляд, он ласково махнул ей рукой и послал воздушный поцелуй. Этим он давал знать, что ссора забыта. Тесс снова опустила глаза и после этого упорно старалась не смотреть в ту сторону. Медленно тянулся день. Скирда пшеницы оседала, скирда соломы росла, а мешки с зерном увозили в амбар. К шести часам вечера пшеничная скирда стала высотой всего лишь по плечи.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 К концу пасмурного дня Запад окрасился зловещим багрянцем, неистовый март не мог подарить лучшего заката. И медный свет залил усталые, потные лица молотильщиков и развивающуюся одежду женщин, которая льнула к телу словно языки тусклого пламени. Все задыхались от усталости. Выбился из сил батрак, кормивший молотилку.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 Даже самые сильные начинали изнемогать. Лица у всех были землистого цвета. Глаза запали. Поднимая голову, Тес видела все тот же гигантский сток соломы, а на нем сбросивших куртки батраков, которые вырисовывались на фоне серого северного неба, словно лестница Иакова возвышался длинный красный транспортер, по которому непрерывным потоком поднималась солома.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 Когда вечерняя заря угасла над холмом великана Близ Эбботс-Сернелл, белолицая мартовская луна поднялась над горизонтом с той стороны, где находилось Миддлтонское аббатство и Шотсворт. В течение последних двух часов Мэриан все сильнее беспокоилась о Тесс, к которой не могла приблизиться настолько, чтобы та ее услышала.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 Когда исчез последний слой снопов и крысы бросились в рассыпную, громкий вопль полупьяный Мэриан возвестил ее товаркам, что одна из крыс напала на ее особу. Остальные женщины заранее приняли меры, подоткнув юбки или заняв места повыше. Крысу, наконец, прогнали. По всему полю раздавался лай собак, крики мужчин, виска женщин, ругань, топот. И в этом вавилонском столпотворении Тес развязала последний сноп. Остановили молотилку, гул, стих, и Тес спустилась с площадки на землю. Ее поклонник, не принимавший участия в охоте на крыс, тотчас же очутился подле нее. Как вы все-таки здесь, после моей пощечины?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 Сквозь ветки живой изгороди холодная луна посматривала на измученное лицо Тесс, остановившейся перед домиком, где она жила. Дербервиль стоял подле нее. «Не говорите о моих маленьких братьях и сестрах. Я теряю последние силы, когда вы говорите о них», — сказала она. «Если вы хотите им помочь, а Богу известно, как они в этом нуждаются, помогайте».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 Я сделалась другой женщиной, и ты наполнил меня до краев новой жизнью. Могу ли я быть теперь той прежней? Как ты этого не понимаешь? Милый, если бы ты был чуточку более самоуверен, ты понял бы, что у тебя хватило сил изменить меня всю целиком. И тогда, пожалуй, ты мог бы приехать ко мне, твоей бедной жене.